Глава 14 Правитель. Горзогорье. Стол был накрыт, но правитель не пожелал встречаться с каменными мастерами раньше назначенного срока. Вместо этого он распорядился подать им отдельно и велеть подождать ужина, а сам, взяв с собой советника, отправился в подземелье. «Что, Вашему Величеству, понадобилось в подземельях вновь?» С трудом скрывая неудовольствие, спросил советник. «Мне не нужны тюремные подземелья», — уточнил правитель. Мне нужны шахты. Те самые, в которых, вы говорите, найдена новая руда, богатая апатитом». «Виноградная, ты либо очень хитра, либо очень глупа. Зачем тебе туда?» Спросил Файв, как только советник ушёл. «Если хочешь лично посмотреть на эту новинку, то верно ищешь выгоды. Да только самой тебе эту руду в дело не пустить. Значит, ищешь выгоды не для себя, а для Грозагорья. Примеряешь роль правителя?» Хедвика, придерживая корону, с интересом склонила голову. эта версия хитрости, так? А вторая? про глупость «Возможно, ты просто хочешь сбежать?» С неловкой улыбкой развел руками лютник. «Подземные штольни — хорошее место для побега. Путано, темно. А всё-таки лучше бы подождать, пока всё уляжется. Слишком много новостей за день для такого маленького дворца». «Маленького?» — поразилась Хедвика, как раз стоявший у окна. и оглядывавшее бесчисленное число внутренних дворов, двориков, аркад, анфилат, крыльев и галерей. «Ох, не ведись ты на это!» — поморщился лютник. «Разве не чувствуешь? Тут колдовство колдовством цепляет, сплошная пространственная ворожба. Сам дворец едва ли больше мастерской Грегора». «Грегор», — вспомнила вдруг Хедвика. «Что с ним? Я давно ничего не слыхала о нём». «Зато ручаюсь, видела его сегодня утром, перед тем, как побежать во дворец». «Утром?» — растерянно спросила она. «Ах да, утром». событий с той минуты, как она выскочила из мастерской под встревоженный говор Грегора, произошло столько, что и не верилось, что всё это может уместиться в один день. «А Грегор? Будет на ужине? Он приглашён? Откуда мне знать? Но вместо пробежки по подземельям я предпочёл бы присутствовать на обеде, ужасно голоден. И ты, помнится, тоже жаловалась на голод». «А, так служанка приносила...» вон там, на подносе». Она махнула рукой в сторону стола и полукруглой тахты. «Кажется, там дичь». «Кажется», — расширив глаза, воскликнул Файв. «И ведь ничего не сказала раньше. Думаешь, во дворцовой темнице отменное питание?» И он бесцеремонно набросился на еду. Хедвика в очередной раз подумала, до чего странно видеть себя со стороны. Вот она подбегает к столу, Вот срывает с блюд тонкие звенящие серебряные крышки, вгрызается в остывшую, но по-прежнему сочную глухариную ножку, обваленную в сухарях. Почему-то Хедвика никак не ожидала, что Файф накинется на еду, как дикарь. Она была уверена, что лютник — обладатель великосветских манер. Насытившись, Файф устроился на тахте, лениво посасывая косточку персика. — Итак, сбежать или оценить новую руду? — спросил он. — Не то и ни другое. Ты ставишь меня в тупик, виноградная. Я хочу отыскать твой труп. Он подавился и согнулся в кашле. Брызнул липкий сок. Что? Ну, не твой, разумеется, — усмехнулась Хедвика. Труп правителя в твоем обличье. С чего ты взяла, что он в штольнях? все кто умирает в дворцовых темницах, бросают в штольни. Откуда ты знаешь? Так говорится в сказках. Файв безнадежно вздохнул и глянул на нее почти с жалостью. намотав на палец прядь, задумчиво произнёс. «Что ж, я по-прежнему думаю, что ты либо хитра, либо глупа. Но, во всяком случае, очень храбра. Этого у тебя не отнять». «Спасибо. На добром слове, владыка воров», — откликнулась Хедвика, уже давно не пытаясь разобраться, как она относится к этому скрытному, злому, смелому и отчаянному человеку. Так или иначе, служанка уже трижды приглашала к обеду, а у неё было ещё одно дело — С которым следовало покончить как можно скорее. Подойди, «Подойди велела она лютнику. Фац взглянул на неё с шутливым удивлением: смеешь приказывать, виноградная? Подойди, повторила она нетерпеливее. Он встал и сделал к ней несколько шагов, но даже вытянув руку, она не смогла бы дотянуться. Ближе, властно произнесла Хедвика, чувствуя в голосе новую интонацию, а в голове чужой одобрительный смех. Как ни кстате, её снова заполняли чужие сущности, чужие истории. но терпеть осталось недолго, еще чуть-чуть, и она избавится от этого, от всего. «Я должна отдать тебе шар, сейчас же, я не могу больше, он сжет, он сводит с ума, мне кажется, что я раздваиваюсь, плещусь русалкой, шью алую скатерть сосновой горницы. Она слышала, как участилось дыхание Файфа. Он все-таки подошел ближе, это хрупкая худая девушка с убранными в высокую прическу волосами. Глазами цвета грозового неба и неподдельной тревогой, надеждой, неверием на побледневшем лице. «Я красиво», — отстраненно подумала Хедвика. «Как ты сделаешь это? Никто не умеет возвращать на место синие шары», — облизав губы, прошептал он. «Я тоже не умею. Я не знаю как. Но я отдаю, отдаю тебе его!» — крикнула она. «Забирай!» Он не нужен мне, я не хотела его отнимать. На, забирай, безрассудный, бессердечный, забирай свой шар со всей своей темной магией. Забирай свою душу спутанную, изъеденную, беспутную, все свои закоулки и ухмылки, усмешки, улыбки, свой колдовской взгляд со своим проклятым серебром. Забирай, вон из моего сердца, вон из моего разума, из моих мыслей, прочь, и не смей больше заставлять меня влюбляться и ненавидеть. Забирай, уходи! Задыхаясь, она выхватила его шар. такой гладкий и холодный на ощупь, и швырнула лютнику в лицо, не заботясь больше ни о чём, и чувствуя только пьянящую радость расставания. Он скривился, словно от боли, и взмахнул рукой, ловя полыхнувший синью шар. А тот, словно только того и ждал, скользнул в ладонь и... В следующий миг произошло то, чему Хедвика не смогла найти объяснение до самого конца всех историй. Что-то толкнуло её в грудь, да так, что она покачнулась и упала бы, если бы позади не оказалась обтянутой шелковыми обоями стены. А затем внутри, горячим бутоном, распустилась тяжелая боль, от которой стало трудно дышать. И она согнулась, держась за грудь. Но бутон выбросил ростки, выпустил корни, вцепился в нее и расползся ядовитым сорняком, цепляясь за каждый вдох. Судорожно всхлипнув, Хедвика опустилась на колени и зарылась пальцами в густой ковер. Она не помнила, как в тот же миг рядом с ней упал на колени Файв, как он спрашивал её, как тревожно метался по огромной комнате, пока не догадался, наконец, оттащить её поближе к камину. Вблизи пылающего огня ядовитый цветок, оплётший её изнутри, наконец распустил лепестки. Она вскрикнула от обрушившейся боли, перестала дышать, и только уже совсем задыхаясь, почувствовала, как лепестки вспыхнули, и алчный огонь прокатился по стеблям и листьям, пожирая яд огня, огня, бессвязно бормотала она, тянулась к пламени, и если бы не файф, ловивший её руки, давно обожгла бы пальцы. Наконец цветок осыпался жирным чёрным пеплом, жару тих, и внутри осталась выжженная пустошь и две крохотные не толще острия спицы точки, светящиеся на пожарище. Дай мне воды, больше подумала, чем прошептала Хедвика, сглатывая и закрывая глаза. Когда Файф подал ей стакан, она сделала несколько жадных глотков, но больше выпить не смогла. Приложила руку к груди, прислушалась, а затем спросила. Тихо-тихо и мелодично, словно далёкий перезвон бубенцов на шее призрачной акварели. «Ты слышишь свой шар?» Файф спрятал лицо в ладонях, и могло бы показаться, что он беззвучно смеётся. Его плечи вздрагивали, а сам он склонился вперёд и дышал. прерывисто и громко. «Он стал твоим? У тебя теперь их два, верно?» «Верно», — ответила она, не слыша саму себя. «Это все колдовство образа. Я отдавала его тебе. Но ты сейчас — это я. И шар, наверное, почувствовал, если бы я знала, как мыслит эта магия. Да, теперь у меня их два. Свой и твой». Она рассмеялась в голос. Но смех этот был похож на смех еще меньше, чем беззвучный хохот Файфа. Сколько еще странного смеха судьба принесет Хедвике, никто не ведал. Но владыки воров смеяться оставалось ровно до старого грота. Карета, мягко покачиваясь, везла их к западным воротам. Прямо за ними начинались громадные карьеры. Все выше в горы уходили хижины каменщиков и охотников, а по склонам вился вечно зеленый, молодой и гибкий падубник. Как только впереди показался укрепленный тяжелым брусом вход в рудники, правитель велел остановиться и вместе с племянницей, советником и двумя стражами вышел из кареты. Возница тоже слез с облучка, чтобы покормить лошадей, пока господа будут осматривать рудники. Взади скрипя и грохоча. Остановилась ещё одна повозка. В ней ехали отборные дворцовые воины. Владыка Грозагорье редко путешествовал в одиночку. «В которой шахт найдена новая руда?» — спросил он у советника, не выпуская руки своей племянницы. В противоположность утреннему любопытству теперь девушка казалась потерянной и безучастной. «Шахте номер четыре, Ваше Величество», — ответил тот. «Если мы не будем мешкать, успеем на ужин к назначенному прекрасно». перебил правитель. «Идём туда, а затем проведаем и самую дальнюю». «Зачем?» — удивлённо подумал советник, но не решился спрашивать раньше времени. Казалось, правитель был более озабочен своей племянницей, нежели шахтами или рудой. «Лошади неспокойны», — вдруг произнесла она, обращаясь к правителю. «Не к добру». Правитель промолчал. «Город остался позади». и теперь нависал над ними нагромождением башен и стен, переплетением галерей и взбегавших по горным отрогам улиц. Словно громадный обломок гор, он грозился вот-вот упасть на горску путников и прижать их к пропитанной конским потом, пронизанной корнями горького цикория, земле. Они приближались к темной пасти входа, но ни перестука молотков, ни звона кирок было не слыхать. Вместо этого по сухой потрескавшейся почве отчетливо прогремел стук подкованных алюминием копыт. Особый, хлёсткий и рассыпчато-дробный, словно кто-то неистово и ритмично бил в барабан. Вышкаленная стража мгновенно укрыла правителя десятком щитов. «Файф!» — отчаянно крикнул он. Но никто не разобрал вопля в наступившей неразберихе. Из-за крутого излома скалы вырвалось тёмное облако всадников на конях, никак не меньше трёх десятков. Их наскок был похож на удар копья, на блеснувшую молнию, стремительный и мгновенной. Не прошло и полминуты, как они окружили карету и повозку стражи, но, казалось, им и дело не было до правителя и его свиты. Никто не пытался достать его величество мечом, ни один из всадников не направил на него горцующие лошади. неправителя правителя Грозагорья. преследовали сумеречные воры. Им нужен был лишь тот, Кто отнял шар их предводителя, кто забрал его колдовство, сам вор воров, велел им отыскать, дерзнувшего поднять руку на властителя. Дерзнувшую поднять руку. Пыль, поднятая копытами тридцати коней, не вскружила головы нападающим. Без куража и крика они взяли в кольцо ту единственную, которая знала имя властителя воров. Правитель могучими руками, отталкивая свою стражу, пытался пробиться к одинокой фигуре в сером платье, сжавшейся среди копий и тонконогих крупных лошадей. «Не троньте его!» — кричал он с безумием Берсека, бросаясь на дворцовых воинов. «Не троньте!» Но все было тщетно. Миновало несколько ударов сердца. Несколько наполненных горной пылью вдохов успели сделать сумеречные воры и дворцовые воины, прежде чем племянница правителя упала на колени и... Советник, отброшенный сокрушительным ударом, в ужасе увидел, как его величество, цепляясь за стражников, осел на землю, а его фигура вдруг сморщилась, будто кто-то с силой сжал его в огромном кулаке. Прочь, прерывисто дыша, велел он стражникам. Отойти от правителя. Но его не послушали. Задача дворцовой стражи была проста. В случае опасности не покидать его величество ни при каких условиях. Они убрали свои щиты, лишь когда пыль улеглась, а дробный рокот копыт затих вдали Советник встал и, пошатываясь, устремился к правителю. Тот скорчился на земле, скрывшись под мятым темным плащом. «Ваше Величество!» — нервно позвал Хильдегард, мимоходом оглянувшись на лежавшую без движения племянницу правителя. «Ваше Величество! Они ушли, но, думаю, недалеко. Нам нужно скорее вернуться в город. Темнеет!» Он взглядом велел стражу разойтись, и на этот раз воины подчинились. Правитель не подавал признаков жизни. Но когда советник опустился на колени рядом с ним, чёрный плащ взметнулся, и перед лицом Хильдегарда блеснули из-под тёмных густых прядей грозовые глаза. «Ваша бе...» следующий миг в голове советника словно взметнулся столб пыли, а когда всё улеглось, он повернулся к стражникам и, медленно девясь пустоте и внезапному умиротворению, приказал. «Возвращайтесь в повозку». Ее величество должна посетить шахты и вернуться в город к сумеркам. Стражники подчинились без всяких сомнений. Такова была верная дворцовая гвардия. Или такова была магия. Опираясь на руку Хильдегарда, правительница встала, но двинулась не к карете, а к распростёртому неподалеку телу. Подойдя, она склонилась и помедлив откинула капюшон. — Владыка воров! — воскликнул отшатнувшийся советник. Прикажите подобрать тело, вы говорила правительница, не сводя взгляда с бледного узкого лица, в серебряной раме прямых волос, и отвести мастеру Грегору ко мне режу с площади Искр, а сейчас в шахты. Она легко взобралась в карету, втянула длинный волочившийся за нею плащ и не проронила больше ни слова, за весь короткий путь до входа в рудники, за все то время, пока собственноручно осматривала новую руду, сложенную ровной горкой на выступе скалы. за всю долгую дорогу домой. Хильдегард подивился, что в шахте не было ни одного рабочего, и украдкой от правительницы велел двум стражникам остаться и разведать, что здесь вышло. Правительница ничего не заметила, она глубоко в своих мыслях молчала, лишь изредка дотрагивалась до рельефного серебряного обруча на голове. У самых ворот города она, наконец, напряженно обратилась к советнику, от чего то избегая звать его по имени. «Помните ли вы моего дядюшку?» «Дядюшку?» Хильдегард хотел был ответить, что ни о каком дядюшке он не слышал, но в голове вновь взвихрилась пыльная карусель, и он со скорбью и почтением произнес. «Разумеется, ваше величество». «Хорошо», — тихо ответила правительница, хмурясь и вновь касаясь короны. «Тогда в память о нем помогите мне подготовить манифест. Сделайте это как можно убедительнее и как можно скорее. сразу как только мы прибудем во дворец. «Я внимательно слушаю вас, Ваше Величество», подаваясь вперед и сосредоточенно сжимая пальцы, ответил он. «Мне нужен манифест о провозглашении нового правителя Горзагорья», срывающимся голосом откликнулась правительница, глядя на него блестящими глазами, и добавила тоном никогда им не слышанным, тоном правителям вовсе не подобавшим, но испуганным, искренним, искавшим утешения и защиты. «Вы поможете?» «Разумеется, Ваше Величество!» Бесстрастно кивнул он и достал из-за пазухи, сложенный в четверо, лист бумаги. «Ехать до дворца не меньше получаса по сумеркам достаточно, чтобы составить черновик. Диктуйте!» И встряхнул головой. «Отогнать навязчивый пыльный песок».